И совсем не там, как в Ницце, он снова встретился с Катериной, испытав при этом необычайную радость, как с трудом объяснял Алексею Зите, почему принял назначение в город, куда Наталье запрещено приехать, и какое огромное облегчение почувствовал, когда нашелся хоть один человек на свете, которому не надо было лгать. Он вспомнил, с каким Нежным чувством всегда относился к Катерине и как высоко ценил ее смелость и честность. Почти не веря в ее признание, скрытое за случайно вырвавшимися у нее словами, он медленно произнес. — А если бы я сделал предложение вам? — Вы приняли бы его, Катерина? Казалось, время замерло. Ночной воздух холодил ее щеки, в соседних кустах шуршал какой-то зверек. Да, тихо сказала она, не думая о последствиях. Джулиан долго не двигался и ничего не говорил. Он не занимался самоанализом, но неожиданно в этот момент открыл Для себя истину. Несмотря на то, что он был безнадежно влюблен в Наталью, ему следовало жениться на Катерине. Как он мог все эти годы не замечать очевидного? Внезапно его осенило. Он испытывал к ней не просто симпатию. Это чувство было гораздо глубже. Кажется, он близок к тому, чтобы ее полюбить. Катерина понимала его молчание и печальное выражение глаз, которое в любой момент могло смениться сожалением. Музыка снова смолкла, и, стараясь выйти из затруднительного положения, в которое они оба попали по ее вине, она сказала каким-то неестественным голосом, — Должно быть, приглашают на ужин? Ваша дама, вероятно, вас разыскивает. Я никого не должен вести к столу. В его голосе появились новые нотки, которые Екатерина еще не могла истолковать, но это явно не было сожалением. Джулиан не двигался с места и продолжал держать ее за руки. В лунном свете ее волнистые волосы, зачесанные кверху, блестели, а нежные губы были полураскрыты, как лепестки розы. Джулиан охватила желание. Ему хотелось почувствовать тяжесть ее распущенных волос на своей ладони и ощутить сладость ее губ. Ему показалось, что он недооценивает всю глубину своих чувств к этой женщине. Он не просто близок к тому, чтобы в нее влюбиться, он уже влюблен, но совсем не так, как в Наталью. То было Внезапным, безрассудным, слепым увлечением, которое бывает раз в жизни, и никогда не повторяется. Сейчас же он испытывал любовь совсем другого рода. Это было настоящее, всепоглощающее, взаимное чувство. Нежно, но очень решительно он привлек ее к себе. Я совершил непростительную ошибку в прошлый раз, когда мы были здесь в саду при лунном свете. Глухо, — произнес Джулиан, — но больше этому не бывать. Теперь не было сомнений, какое чувство и какое намерение звучало в его словах из сердца Катерины. Забилось с такой силой, что то ей даже стало больно. Когда он обнял ее за талию, в душу Катерины закралась тень сомнения. Но вспомнив об ужасном признании Натальи в Нице, она оставила колебания. Наталья никогда его не любила. Это не будет предательством по отношению к сестре. Не чувствуя себя виновной и уверенная в своей любви к Джулиану, Катерина обняла его за шею, и ее губы призывно раскрылись под его губами. Неделю спустя, гуляя в кале Мегданских садах, Джулиан осторожно сказал «Я...» переехал из моей квартиры, примыкающей к миссии, в небольшой домик в переулке за площадью Эрозии. Он в венгерском стиле и утопает в сирене и жасмине. Мы могли бы встречаться там, не привлекая внимания соседей. Они чинно прогуливались бок о бок, хотя Катерине ужасно хотелось прижаться к нему и взять его под руку. Я... Смогу приходить туда только днем, сказала она, и в ее голосе прозвучало опасение, что он может не понять, как трудно ей вырваться из дома. По понедельникам и пятницам. У Петра днем занятия музыкой, а в среду уроки французского. Обычно в это время я прогуливаюсь здесь или у реки, но теперь. Ее щеки слегка зарделись, и Джулиан усмехнулся, поражаясь тому, какое. Сильное чувство он к ней испытывает. «Теперь ты будешь проводить это время со мной», — сказал он, и, не заботясь о том, что кто-то может их увидеть, взял ее за руку в белой перчатке. Их пальцы крепко сплелись. Впереди, довольно далеко, Петр бежал к разрушенной крепости, а за ним по пятам следовал щенок-далматинец. «Эту собачку мальчику подарил...» Джулиана, Екатерина с болью в сердце понимала, что такой подарок он купил бы и Стефану. — Я хочу, чтобы у нас была нормальная семья, — сказала она с неожиданным пылом, — чтобы нам не надо было лгать, притворяться, чтобы мы жили втроем, не таясь от людей, в этом маленьком домике за площадью. Какая-то пара впереди свернула на тропинку между кустами, и они, обоюдно испытывая мучительное чувство, разжали руки. — Боже, милостивый! — Ты думаешь, я не хочу того же, — сказал Джулиан с болью в голосе, отчего у нее перехватило дыхание. — Будь хоть какая-нибудь возможность, я бы ей воспользовался, но ничего не выйдет. Ты моя своячница, и даже если я разведусь с Натальей, брак между нами невозможен. «Я знаю», — сокрушенно сказала она, желая снова взять его за руку и дать понять, что очень сожалеет о вырвавшихся у нее от безысходности словах. «Я знаю, что невозможно ничего изменить, я не хотела бы об этом говорить, и больше это не повторится». «Ты имеешь на это право». Глухо произнес он, — ты рождена, чтобы быть женой и матерью, а не любовницей. Джулиан повернулся к ней, и у него перехватило дыхание. На Катерине было платье из розовато-лилового муслина и широкополая шляпа того же оттенка. На ногах чулки и туфли цвета слоновой кости, а на шее тяжелая нитка жемчуга. Она выглядела такой красивой и элегантной, при мысли о том, чем она рискует, вступив с ним в связь, его охватили мучительные сомнения. Не слишком ли много он от нее требует? Не разрушит ли его эгоизм ее жизнь?